Глава третья. Пока Летиция вела переговоры с новым поставщиком, Стефан Альберан в тряском наемном экипаже ехал в службу правопорядка. Он вспоминал недавнюю встречу с девушкой и никак не мог определиться с тем, как к ней относиться. Будучи молодым мужчиной, он, безусловно, отметил, что Альда Мортон на редкость привлекательна. Не только внешне. Хотя, разумеется, Плавные линии ее фигуры, изящные черты лица, синие глаза, которые романисты наверняка назвали бы глубокими, как море, в меру пухлые розовые губы и светлые локоны, весьма отвлекали от беседы, вызывая в нем неумолимое желание всем этим любоваться. Она интересовала его и как личность, как загадка, которую отчаянно хотелось разгадать. Кто она? Летиция Мортон. Почему так спокойно отреагировала на известие о смерти жениха? Стефан ожидал чего угодно. Слез, истерики, обморока. Но никак не такого поведения, которое продемонстрировала собеседница. Как девушка из богатой семьи, не знавшая невзгод, может быть столь хладнокровна. Да, она потеряла родителей при трагических обстоятельствах, Но едва ли это сделало ее настолько отстраненной, бесчувственной? Нет-нет, чувство в ней есть. Он заметил и интерес, и проблески негодования, и даже, пожалуй, страх. Но чего боялась его подозреваемая? Неужто она в самом деле убийца? Однако, в чем ее мотив? Стефан Альберан никогда не встречался с Финиасом Броктонвудом, пока тот был жив. Да, они жили в одном городе, но их пути не пересекались. Уж к слишком разным мирам они принадлежали. Сын простого башмачника, с помощью благотворительного фонда, получивший сносное образование и должность в службе правопорядка, и богатый молодой аристократ. У того все складывалось блестяще. Закрытая частная школа, престижный университет, помолвка. Будучи единственным сыном, Он получил все наследство рано умерших родителей и вращался в таких кругах, куда Стефан мог получить вход лишь одним способом – явившись на допрос. И, разумеется, даже тогда смотреть на него будут сверху вниз, ведь он не Альт и никогда им не станет. А вот Летиция Мортон – Альда. Пусть ее отец и заработал свое состояние самостоятельно, а не унаследовал его. Девушка с приданым, которого наверняка хватило бы на долгую безбедную жизнь, если не слишком раскошествовать. Девушка, в сторону которой такие парни, как он, Стефан Альберан, сотрудник службы правопорядка среднего ранга, даже не маг. И смотреть-то право не имел, потому что любование красотой порождает мечты завладеть ею. А кто он такой, чтобы мечтать о ней? Стефан вздохнул и почему она оказалась такой прелестницей. Сложно подозревать в убийстве особу, чьи нежные ручки так и хочется прижать губам, даже не снимая с них тонких перчаток. А ведь это его первое столь запутанное и важное дело. Если он его провалит, может распрощаться с дальнейшей карьерой. Случившееся с Финиасом Броктонвудом еще не дошло до газетчиков, Но скоро новость о его гибели потрясет все королевство. Такой молодой, богатый и родовитый мужчина. Его принимала сама королева. Если выяснится, что она к нему благоволила, все осложнится еще больше. Ведь ее величество непременно пожелает, чтобы справедливость восторжествовала. Да и сам Альберан стремился к тому же, хотя почему-то не испытывал по отношению к покойному никакой симпатии. Но тут не до личных предпочтений. Нужно расследовать дело, найти убийцу, со спокойной душой и чистой совестью отнести документы в архив и точка». О смерти Броктонвуда в службу правопорядка сообщил его приятель, Ники Джером Эрделен, белокурый молодой человек, на лице и фигуре которого уже начали отражаться пороки высшего общества, включая черевоугодие. И злоупотребления горячительными напитками. Альт Эрделин, бледный от нервного потрясения, поведал, что они с Фином, как он по-дружески называл Финиаса, поздним вечером, почти ночью, пили у того в особняке, отмечая крупный выигрыш на скачках. Поначалу все шло как по маслу, а затем с хозяином дома что-то произошло. Сделав очередной глоток, мужчина повалился на пол. Он содрогался всем телом, выгибаясь в дугу. Лицо посинело. Казалось, будто его душит что-то невидимое. Мигом протрезвев, Эрделин попытался оказать первую помощь, но, убедившись в тщетности своих усилий, выбежал прочь. Очевидец явился в службу правопорядка самолично, не подумав даже о том, чтобы отправить туда слугу. Рассказав о случившемся, заявил, что не желает возвращаться в особняк Броктонвуда. Однако вернуться пришлось, а вместе с ним туда отправились двое дежурных, одним из которых оказался Стефан Альберан. В обставленную с нарочитой пышностью гостиную за это время никто из прислуги не заходил, так что все сохранилось в прежнем виде. Джером Эрделин, старательно избегая взгляда в сторону трупа, Дрожащим пальцем указал на валяющуюся на полу бутылку, из которой хлебнул Финиас перед тем, как упасть замертво. «Прямо из горлышка?» – удивился Стефан. Он-то ожидал от аристократов большей изысканности. «На что им, в конце концов, их драгоценный фарфор и хрусталь?» «Ну да», – пробормотал свидетель. «Понимаете, он всегда так пил, а в бутылке был его любимый напиток». По личному заказу доставлялся в королевство. Финн ни с кем им не делился. «Так значит, вы сами пили что-то другое?» «Я?» Д «Да, я пил вино». «Вот она стоит. Видите?» Стефан Альберан глянул на початую бутылку красного вина, затем на бокал, на дне которого еще оставалось несколько алых, как кровь, капель. «Скажите...» А многие еще знали о любимом напитке вашего приятеля. Да все, кто с ним общался, он не делал из этого тайны. Даже наоборот, хвалился, что может себе такое позволить. Стефан обнаружил, что крышка у бутылки, из которой сделал свой последний глоток Альт Броктонвуд, не такая же, как у винных, а завинчивающаяся. Выходит, для того, чтобы подлить яд, особых навыков не требовалось. «Лишь открыть и добавить». Учитывая, что покойный никого не угощал своим любимым напитком, вероятность отравить кого-то другого практически исключалась. «А что там такое плавает?» Повнимательнее приглядевшись к оставшемуся в бутылке содержимому, поинтересовался он. «Видите? Что-то желтое. Так золото же, золотые хлопья. Вы о таком не слышали? Хотя где уж вам?» Там крепчайший шнапс с корицей, в который производители добавляют немного чистого золота». Услышав ответ, Альберан недоверчиво уставился на собеседника. «Так вот, что пьют богачи. Должно быть, Финиас Броктон вот немалую денежку отваливал за напиток, потому и не делился им ни с кем». Дело обещало быть крайне сложным. По логике, главным подозреваемым становился сам Эрделин. То, что он примчался в службу правопорядка, никак его не оправдывало. Может, его поступок – часть хитроумного плана, чтобы себя выгородить. Но арестовывать его без должных оснований Альберан не мог. Хорош же он будет, если упрячет за решетку первого попавшегося, не начав копать дальше и не поискав других вероятных преступников. Так нельзя. Хотя соблазнительно, конечно. Но слишком просто. Да и нужно сначала выяснить, имелся ли у Джерома хоть какой-нибудь мотив убить Финиаса. Что могли не поделить два аристократа? Или кого? Альт Броктон Броктонвуд встречался с женщинами? Поинтересовался Стефан, когда они переместились в находящуюся по соседству с гостиной курительную. Он? Ну, как все. А вообще Фин помолвлен, то есть был помолвлен, с Альдой Мортон. «Вот как!» Теперь Альберан и сам вспомнил, что заметил ободок золотого кольца на левой руке убитого. «Только кому и когда это мешало?» «О чем вы?» уставился на него собеседник. «Ну, как я понимаю, невеста вашего приятеля – девушка из приличной семьи. До свадьбы ни-ни. Но для того, чтобы холостяки могли развлекаться, существуют и другие дамы. Я хочу узнать, Навещал ли он таковых? И если да, то выделял ли кого-то особо? Фин замялся Джером Эрделин. Глаза его забегали, выдавая нервозность и желание скрыть правду. Он прокашлялся, очевидно, усиленно стремясь избежать необходимости отвечать. «Да ладно вам!» – поторопил его Стефан. «Все мы грешны. Так как?» «Ладно, я скажу. Такая особа есть. Ее зовут Шанталь. Фамилию не знаю. Она танцует в кабаре на площади Ардер. У Фина даже есть фотографии с ней, — добавил Эрделин. На Шанталь он денег не жалел. Как и на свое излюбленное пойло, которая его и погубила, подумал Альберан. А вслух сказал. А вам она тоже нравилась? Кто? Шанталь? Она красотка, как их поискать. Да и танцует шикарно, но больно уж высокие у нее запросы. Не по моему кошельку. Я не так обеспечен, как Финн был. Скажите, а как вы с ним познакомились? Учились вместе. Сначала в школе, затем и в университете. А мы непременно должны говорить «здесь». Как подумаю, что он так и лежит за стеной. «Хорошо, заеду к вам завтра». Попрошу вас написать свой домашний адрес и обещание не покидать столицу, пока не получите разрешение. До встречи. А пока можете быть свободны». Собеседник перечить не стал и с готовностью выполнил требуемое. В качестве свидетелей выступили Стефан и его коллега, второй дежурный по имени Бертран. Когда Альт Эрделен удалился, тот заглянул в гостиную и вздохнул, бросив взгляд на распластавшееся на полу тело. «Надо же, даже богачей убивают!» «И как убивают?» — добавил Альберан. «Надеюсь, удастся выяснить, что это за яд, если какой-нибудь редкий? Вот-вот!» — закивал Бертран. «То ли дело народ из бедных кварталов. Там или поножовщина, или жена мужа сковородкой пришибет. Кстати, о жене. «Надо бы нам пообщаться с невестой убитого. Зуб даю. Она не в курсе о Шанталь и его похождениях». И она действительно оказалась не в курсе. Стефан вспомнил, как изумленно распахнулись глаза Летицы и Мортон, а красивые губы брезгливо изогнулись, когда он продемонстрировал ей фотографию с Финиасом и Шанталь. Фотография, кстати говоря, нашлась в кармане покойника». Неужели невеста действительно ожидала от Броктонвуда порядочности и безукоризненности во всем? Впрочем, она верно сказала. Молодым альдам в самом деле не положено знать о существовании танцовщиц Кабаре и прочих неотягощенных моралью особ, за звонкую монету исполняющих все пикантные прихоти чужих женихов и мужей. Однако обрученная с Финиасом девушка оказалась необычной. Она не только окончила магическую академию, но и продолжала вести оставленное ей в наследство дело, распоряжалась финансами, управляла персоналом и неплохо со всем этим справлялась. Ее способности к работе, которая в обществе считалась слишком сложной для женского ума, поражали воображение Стефана Альберана не меньше, чем ее длинные ресницы. «Летиция, летиция». Видят высшие силы. Он не хотел, чтобы обнаружилось, что она и являлась убийцей. Но что-то в ее поведении настораживало. Реакция на новость о том, что случилось с ее женихом, то, как она старалась взвешивать каждое слово. Летиция Мортон явно что-то скрывала. Стефан подумал об их следующей скорой встрече, назначенной ей, и внезапно напомнил себе юношу, с нетерпением ожидающего свидания. Да чего же непрофессионально? Он любыми путями должен сохранять хладнокровие, несмотря на ее ум, красоту и непредсказуемость. А еще помнить свое место. Помнить, что такие девушки не для него. Как, впрочем, и Шанталь, хотя там проблема была бы несколько в другом. Но повидаться с ней нужно вечером в кабаре.